Глава четвёртая. Препирательство. Светлана Белая. Жених Ланарии смотрел на меня не мигая, и я тоже какое-то время не могла отвести от него взгляд. По его лицу было сложно сказать, нравлюсь я ему или нет. А вот он меня определённо поразил. Когда Лана рассказывала про драконов, она в первую очередь выделила то, что внешне нас различает, а именно глаза. Магичка описывала их, используя термины. Холодные, звериные, нечеловеческие и ужасные. Но лично я ничего такого не видела. Да, они были другими. Конкретно в случае шонари золотые с вертикальной полоской зрачка, но от этого не менее живыми и красивыми. В остальном драконы от людей отличались только статью. Все как на подбор – высокие и привлекательные, сильные. И всё же мой жених всё же был самым… да просто самым во всём. Эх. «Жаль, что на земле такие не водятся». «Прекрати пялиться на него», — прошипел Дэнион и больно ущипнул меня за предплечье. Я невольно дернулась, но требования выполнила. Как же надоели эти деиды. Целый месяц только и слышу их чванливые замечания, и едва прикрытые показновежливостью оскорбления. Я тяжело вздохнула, напоминая себе, что что-то хорошее они все же сделали. Спасли жизнь Лизе, а с остальным я справлюсь. счастье счастью, недолго терпеть осталось, но вернемся к свадьбе. По идее, мы сами должны были подойти к драконам, но Дэнион, естественно, этого не позволил. Он надменно вскинул голову и насмешливо посмотрел в сторону Шонари. К сожалению, мой жених не страдал излишней фамильной гордостью и приблизился к нам сам. Какое-то время мы обменивались церемонными поклонами и реверансами. К счастью, этим бесполезным для современного человека ужимком меня научила настоящая герцогиня Деида. А потом Денион активировал вокруг нас троих магический звуконепроницаемый купол. «Если вы готовы, Эрина Деида, то я предлагаю покончить со всеми формальностями прямо сейчас», красивым низким голосом сказал наречённый Ланарии. «То есть ты, Асаш, готов прямо сейчас прекратить весь этот цирк и отказаться от брака с моей сестрой?» ехидно спросил Дэнион. «Нет, я чту соглашение между нашими странами и хочу взять в жёны Ланарию». Отозвался мужчина, но за его показным спокойствием чувствовалось какое-то напряжение. «Мы ведь все понимаем, что ритуал обречён на провал. Так стоит ли даром тревожить магию храма?» — настаивал братец. «То есть герцогиня Дэида отказывается выполнить волю своего правителя?» — не уступил дракон. «Ты не смеешь нас обвинять в нарушении договора, Саш. В конце концов, мы с Ланой пришли в эту дыру. Я просто не вижу смысла навлекать беды на сестру. Мы оба можем сказать, что попытались выполнить волю монарших родственников, но ничего не вышло». Милостиво предложил Дэнион. «Каким образом вы собираетесь убедить своего короля?» Удивлённо вскинул точенную бровь Шонаре. «У меня свои способы хм, влиять на людей». Гаденько усмехнулся братец. Лично я бы на месте драконов не велась на подобные сомнительные сделки. Зная Дэниона, могу предположить, что он просто спихнет вину за неудачу на драконов. Впрочем, жених Ланарии на дурака похож не был. Мне это не интересно. Спокойно ответил Шонари, а потом повернулся ко мне и повторил вопрос. «Ирина Деида, вы готовы пройти со мной в храм, чтобы связать наши судьбы перед свидетелями и ликом вездесущей магии?» Я беспомощно оглянулась на Дэниона. Что-то план Даидов мне казался всё более сомнительным. Но куда деваться с подводной лодки, как говорится? Братец скривился, но всё же едва заметно кивнул. «Да». Моё согласие прозвучало как-то жалко и вопросительно. «Хорошо. Позвольте, я провожу вас, Ирина?» Сказал дракон, и приглашающий протянул мне руку. Я уже шагнула навстречу жениху, но в этот момент опять встрял Дэнион. «Это лишнее, Саш. Ланария может пройти сама. Я имею право ухаживать за своей будущей супругой, а вот вы, герцог, превышаете свои полномочия, вмешиваясь в наши отношения. Или же вы лично хотите разорвать помолвку сестры прямо сейчас?» Задал провокационный вопрос Шонаре. «Не дождёшься, Асаш. «Хочешь довести этот фарс до конца? Нравится выглядеть идиотом? Что ж, я не буду больше отговаривать тебя. Действуй. Жаль только мою бедную сестрёнку. Она ничем не заслужила этот позор и бесчестье. Эмоционально высказался Дэнион. «В том, что ваша сестра станет моей законной супругой, нет ничего постыдного. Или вы желаете оскорбить меня, кузена короля Пирии?» Опасно прищурив глаза, уточнил мой жених. «Я говорю про ритуал, обреченный на провал», — сквозь зубы прошипел. Впрочем, я заметила, что шипение и рычание — это привычный способ общения Дэниона-Деида. По крайней мере, нормальную речь в его исполнении я слышала редко. «Посмотрим», — невозмутимо ответил дракон. А потом его тёплые пальцы коснулись моей руки, заставляя вздрогнуть от странных ощущений. Пока я пыталась понять, что такого необычного почувствовала, Шонари положил мою ладонь на сгиб своего локтя и повел к воротам под лунной обители.